Глава 5. Первый месяц возникновения зоны. Территория пяти хаток. Инквизитор пришёл в зону одним из первых. Однако всем рассказывал душещипательную историю о том, что попал на пятихатки через 2 года после второй вспышки по глупости. Почему? Хотя бы потому, что не хотел казаться другим. отличным ото всех. Местные порядки таковы, что если ты не равнялся под одну гребенку с большинством, мог с легкостью попасть под могильный крест. При любом раскладе капитану Косареву пришлось в зоне стать совсем другим человеком. А настоящая история инквизитора началась задолго до появления зоны. Он посещал ее проклятой земли еще до катаклизма. Правда, тогда на месте нынешнего Днемана располагался полигон, где спецназ отрабатывал манёвры в условиях городского боя. Инструктором одной из таких групп был именно Леонид Косарев. Он знал местность, где возникла зона, как свои 5 пальцев. 3 года натаскивал молодняк, устраивая учебные рейды едва ли не по всей закрытой территории, если, конечно, позволял радиационный фон. Очень уж нравились офицеру условия, приближённые к боевым. Из-за этого бойцы за глаза прозвали его лешим. Правда, к моменту появления зоны Косрев находился далеко от аномальной территории. Ему сообщили рано утром. Специально на всех парах лично прилетел начальник разведки и объяснил, что над полигоном видели вспышку и что после этого земля вокруг него стала серой как пепел. А связь с тренирующимися там отрядами спецназа пропала. Приняли решение, что Косарев возглавит спасательную команду, которая вытащит через нас пихсо вооружённый новый рубеж аномальных земель, оказавшихся в беде со служивцев. Ничего ещё не зная о зоне, отряд проник в неё в районе Чащёбы, и связь с ним сразу же пропала. С этого момента начал отсчёт таймер неизвестных и пугающих явлений. У человечества появился новый коварный враг, встреча с которым не сулила большинству ничего хорошего. Шли годы, а от ушедшей через рубеж спасательной команды остался в живых лишь один капитан Косарев, ставший сталкером одним из первых. Потеряв первые же мгновения всех бойцов, не сумев спасти оказавшиеся отрезанными в нем они от внешнего мира отряды, он навсегда остался на нормальной территории. принял облик лешего, инквизитора, выжигающего скверну, мстил Зоне за то, что она день и до дня истребляла все больше людей, замаливал грехи перед погибшими, боролся со сатаневшей действительностью и самим собой. Тогда в Чищобе отряд из пятнадцати человек, ведомых им, оказался на пути неизвестно откуда взявшейся огромной черной пантеры. Лишь позже странное существо назвали химерой, И до сих пор так никто не смог ответить на вопрос, имеет ли она что-то общее с хищником семейства кошачьих. А будущий инквизитор тогда вообще ничего не знал. Именно по этому приказал расстрелять страшно рычащую зверюгу, а когда бойцы один за другим, разорванные на куски, начали падать в траву, осознал свою ошибку. Тогда он не знало зоне ровным счётом ничего, как слепой котёнок в блюдце с молоком. тыкол средиш аномалий, бежал от неона до маяка, пока наконец смертельно опасный мутант не отстал. В тот момент офицер прошёл крещеней зоны. Позже вспоминал, как лишённый оружия и брони пробивался к своим, и как решил остаться после стычки с мародёрами на территории машинного двора труженик. Ещё и недели не прошло с момента возникновения зоны, а бандитское отрёпье уже ринулось за наживой. Не чёрный сталкер, прозванный небез основательно чистильщиком, не картограф и даже не легендарный болотник, а шакалы, почующие запах крови и близость добычи. Они пришли в зону первыми, и именно с ними встретился Косарев на машинном дворе. Капитан глубоко вздохнул. Сердце, стучавшее до этого момента подобно станковому пулемёту, замерло. Дыхание восстанавливалось. В одно мгновение от волнения и страха не осталось и следа. Сосредоточенность и твёрдость. Офицер спецназа воткнул нож в дёрн перед собой и внимательно оглядел замаскированную растяжку. Зеленобокая наступательная граната была поставлена совсем недавно. Ещё не высохла потревоженной людьми земля, не примялась трава. Может быть, это и спасло ли они до Косырева. Зона давала шанс. Аккуратно, чтобы не задеть туго натянутой проволоке, Капитан перехватил большим и указательным пальцами скобу гранаты, прижал её к алифковому боку, другой рукой взялся за крепеж и выдернул его из земли. Сердце забилось чаще. Грохоча подобно водопаду, шумела кровь, перегоняемая по венам. Щелчок, и проволока перерезана. Граната отправилась под сумок. В этот момент по другой стороне дороги рявкнул сюрприз. Мина-ловушка, поставленная кем-то в расчете на неопытного сапера. С ревом в небо взлетел столб огня и грязи. Лежащего в траве Косарева отшвырнуло на пару метров, и мгновение спустя сверху посыпались мелкие еловые ветви. Запахло дымом и хвоей. Но надо же так проколоться. Ведь сколько раз учил молодняк всегда ждать подвоха, потому как враг зачастую опаснее и умнее сапера. Хорошо, что мина была шаговой, а не то сейчас офицер спецназа валялся бы с распростёртым брюхом. Шаговая мина. Такие боеприпасы разрабатывались с начала 2000-х, и, как помнил Косарев, отличались от обычных тем, что радиус разлёта осколков был минимален, но ударная волна, идущая чётко вверх, рвала людей на куски и сминала лёгкую броню, не оставляя шансов. Подобные сюрпризы, не наносящие повреждения разлётом осколков, сам Косарев не раз испытывал в Немане. Сейчас взрывное устройство спасло жизнь офицеру спецназа, но Косарев не обольщался. Растяжку поставил профи, а так как на объекте никогда не появлялись минёры, кроме него, мысль пришла сама собой. Налетел на собственный сюрприз. Если это так, то справа от дерева примастилась лягушка, от которой лежащему человеку будет очень много проблем. Два взрыва один за другим грянули как раз в тот момент, когда капитан перекатился за высокую сосну. Зашипели, врезаясь в толстые древесные осколки, и офицер обдало волной жара. Вот тебе и лягушка. Нет, не моя работа, мелькнуло в голове, и тот же в ствол ударила автоматная очередь, кроша кору и сучья. Костерёф откатился дальше в сторону, схватился за выроненный нож, но тут же замер, распластавшись на траве. Руки в гору. Надрывный, чуть картавый голос долетел до него сквозь нестерпимый звон. Контуженный капитан поднял глаза. Неподалёку от него, сжимая в руках АКСУ, стоял человек в камуфляже без опознавательных знаков. "Руки", я сказал. Резкий оклик незнакомца рязнул тронутой взрывами слух. Екосов рев послушно поднял раскрытые ладони, отбросив в сторону нож. Конечно, он мог кинуть остро заточенное лезвие в сторону автоматчика, но он не знал, кто перед ним враг или напуганный боец спецназа. "Встать, Фрайер!" последовала новая команда. Осознание опасности пришло моментально. "Нет, это не боец спецназа, тренирующийся в Немене или загнанной сюда кровожадной пантерей". Никто из ребят не назвал бойффицера Фрайером. Даже в состоянии шока Косарев оперся кулаками о землю и встал, не сводя глаз с лежащего поодаль ножа. Кто такой? Человек с автоматом пристально глядел капитана, одетого в такую же, как у него, форму без нашивок. А ты? Я тут спрашиваю, падла. Незнакомец шагнул вперёд, и в этот момент Косарев ударил носком тяжёлого ботинка по земле, посылая в лицо противника облако пыли. Да, рисковал, но выхода не было. Ствол АКСУ резко ушёл вверх, и в следующий момент офицер нанёс удар сложенными лодочкой пальцами в горло стоящему. Тот захрипел, выронил оружие, которым так и не сумел воспользоваться, и рухнул в траву. Во второй удар он вложился гораздо сильнее, кулаком под рёбра, так чтобы человек в камуфляже даже вскрикнуть не успел. А он и не пытался кричать, беспомощно растелившись по земле. хрипел что-то невнятное, пытаясь поддеть Косырева ногами. Ещё удар и поверженный враг замолк. Только теперь капитан позволил себе глубоко вздохнуть. Так, главное успокоиться. Спокойно, спокойно. Жаркое полуденное солнце, нагревшееся вё автомата и горы щепок, валявшихся вокруг изъеденной оспинами пулевых попаданий сосны, скрылось за тучами. Внезапная прохлада окатила кожу, будь то капитана кинули в ледяную воду. Это ощущение вмиг отрезвило разум. Он принялся водить ладонью по гладкой поверхности автоматного цевья и всмотрелся в серийный номер изделия. Как ни странно, серия автомата была подобно набитой на его оружие, которого он так нелепо лишился в чащобе. Значит, все-таки спецназ. Пронеслось в голове, а где маска, разгрузочный жилет, кобура с пистолетом? Нет, нет. Тут было что-то не так. Косарев вновь взглянул на лежавшего перед ним человека. Обездвижный противник оказался невысок, лет двадцати пяти, с недельной щетиной и длинными спутанными волосами. Никак он не походил под описание гладко выбритых, коротко стриженных бойцов-спецназовцев. Да и камуфляж, будь то с чужого плеча. Вон, как рукава длинны, даже закатана слегка. Капитан стволом автомата поддел обмякшую руку нападавшего и смотрел в небольшую прорезь под левой лопаткой, обрамлённую ореолом запекшейся крови. Такое ощущение, что бывшего хозяина формы пронзили ножом. И уже после несостоявшейся Супермена, сняв с трупа, нацепил одежду на себя. бегло,смотрев в немногочисленный карман обезвреженного противника и убедившись, что ничего, кроме пачки дешёвых сигарет, странный гость с собой не имел, Косарев перемахнул через дорожное полотно и, прикрываясь кустарником, направился туда, откуда пришёл лежащий. Опасения, не покидавшие его с самого начала, подтверждались. Кем бы ни являлся напавший, растяжки, выставленные явно не им. Это могло означать лишь одно: Спецназовцы были здесь, и там, откуда пришел автоматчик, произошла трагедия. К машинному двору Косарев вышел через час с небольшим. Без всякой оптики он разглядел стоящего на козырьке крыши, обряженного в камуфляж часового с аналогичным автоматом. Держался часовой довольно смело, раз не боялся слопотать пулю, мелькая на открытом пространстве. Значит, обосновавшиеся в зданиях машинного двора Незнакомцы ещё не хватились приятеля, возможно, напоровшейся на капитана боевик, а именно так нарёг офицер спецназа своего спарринг-партнёра и не должен был возвращаться сюда. Но разве странные постояльцы полуразрушенного здания не слышали взрывов? Ответ нашёлся сам собой, когда до Костерева долетело жалобное завывание, а обоняние уловило запах марихуаны. Скорее всего, незнакомцы крепко выпили и накурились до поросячьего визга, а потому просто были не в состоянии прислушиваться к звукам зоны отчуждения. Напрасно. Присев под окном бытовки, капитан снял автомат с предохранителя и аккуратно выглянул из-за угла. Правым от ворот здания с полуразвалившейся стеной горел костер, около которого сидели трое, также облаченные в камуфляж. Один из них протянул босые ноги к огню и, запрокинув голову, завывал, словно раненый зверь. Двое других передавали друг другу самокрутку и о чем-то переговаривались. «Боровик, ну чё?» — раздался совсем рядом хриплый, словно простуженный голос, и Косарев жался в траву, чтобы подольше оставаться незамеченным. Двое, одетый в серую робо-оборванец и его собеседник в черной ветровке, оказались у ворот. Сейчас они стояли, глядя на дорогу. Не видать-то в ее кореша. Кажись, нарвался. Не свисти. Рослый дитина лет тридцати замахнулся на собеседника. Я Картавому доверяю как себе. Ага. А может, его мусора сцапали? У них ведь спутники. Не надо было красноперых гасить. Ты, декан, помалкивай. Боровик шмыгнул носом и вошел во двор. Голоса стали глуше. Кто ж знал, вновь заговорил здоровяк. а ориентировка на нас с Картавым уже по всему городу. Вот я и говорю, спецназ этот, не надо было их трогать. Не мы их, так они нас, а теперь хоть волыны есть. — Лепень, чего видать? — Чисто! — выкрикнул стоящий на крыше автоматчик. Только теперь Косарев понял, что произошло. Вот уже несколько дней, как в Надеждинске, появилась ориентировка на двух сбежавших заключенных — убивших попутного водителя и двух отопировавших их бойцов. Как помнил капитан, одного из беглых уголовников звали Григорий Боровик. Его в ориентировке нарекли особо опасным преступником. Кем был второй, которого Боровик меновал картавым, Кострев не знал, да и неважно это. Главное, сейчас он мог представить себе, что произошло на территории машинного двора. Скорее всего, выжившие в нем они бойцы спецназа прошли через Чичобу, миновали могильник и оказались здесь. Остановились на ночлег в одном из зданий, предварительно поставив растяжки, чтобы подобные странные пантери-существа не смогли напасть неожиданно. Наверное, смерть пришла с другой стороны, где была выставлена охрана. Банда Боровика действовала быстро и жестоко. Заметив отряд военных, убили часового и, забрав его в автомат, расправились с остальными. Потом экипировались в удобную спецодежду, сняв ее с мертвых тел и завладели оружием и амуницией. Как именно, Косарев не знал, но предполагал, что именно это повлияло на бегство одного из бойцов Боровика, с которым он так удачно потолковал у дороги. Ненависть еще не пришла, злоба тоже. Тупая боль и отчаяние не успели захлестнуть капитана. Время для чувств убежало далеко вперёд. Преобладали расчёт и умение держать себя в руках, то, чему его так долго учили, и чему уже достаточно давно он сам учил подчинённых. Выпрямившись в полный рост, офицер шагнул в створ ворот и замер, дожидаясь, пока разговая атмосферски обратят на него внимание. Первым его заметил часовой, стоящий на козырьке крыши, и именно он получил первую пулю точно в лоб. Хлопок о КСУ — хруст треснувших костей черепа. Автоматчик кулем свалился на рубероидное покрытие, покатился по козырьку и замер, свесив руки вниз, словно пытаясь быть поближе к грешной земле. Переместив ствол вправо, Косарев снова нажал на спуск, но проворный декан и его собеседник Боровик уже побежали в сторону железнодорожной насыпи. Пули рикошетом удали о бетонные плиты, но должного результата не принесли. А на выстрелы отреагировали сидящие у костра убийцы. Один из них вскочил на ноги и потянулся был за оружием, но короткая очередь заставила его грузно сесть на место. Слегка же выдвинутый из кобуры ПМ опустился обратно. Тело горя ганфайтера качнулось и завалилось в костер, а шлейф густого черного дыма, Со взметнувшимися снопами искр скрыл от офицера двух оставшихся бандитов, которые, воспользовавшись заминкой, открыли ответный огонь. Два пистолета Макарова заработали в такт один с меня и другой. Пули взметали землятые фонтанчики у ног капитана, но тот вовремя прыгнул в сторону, а обкурившиеся враги попусту истратили боезапас. АКСО ударил в ответ снизу вверх, кроша гнилой створку двери, И один из стрелков рухнул на грязный пол, хватаясь за простреленное плечо. Грохнул выпавший из руки ПМ. В следующий момент косорев возник в дверном проёме, стоя так, чтобы слепящее солнце, вновь проглянувшее из-за туч, светило точно в глаза последнему боеспособному противнику. Да тот и не собирался сопротивляться, лишь испуганно вскинул руки, выронив пистолет и запречитал Указывай то на сушащиеся у костра ботинки, то на лежащие в огне труп, то на собственные босые ноги. «Где военные?» Голос Косарева, срывающийся на крик, звучал в ушах у курка, повторяясь тысячекратно. «Во... во... военные?» Безоружный бандит пожал плечами. «Я не стрелял. Мне дали пушку и сказали, чтобы я сидел тут. Где трупы?», «Трупы? Наивный взгляд пойного на мушку бандита скажь снова вниз, и капитана увидел, как тот подтянул и прижал к себе ботинки. "Я обувь сушил", баровик сказал, что у нас долгий переход. "Что стало со спецназовцами?" вновь повторил капитан уже спокойно. "Где они?" "Баровик окартавый их убили, а декан сказал, чтобы мы переоделись в их форму. А трупы там", мародёр махнул рукой на здание, с крыши которого свисало тело часового. И запрокинув голову, снова жалобно завыл. Подобрав пистолеты убитых кострефов, оставил едва вменяемого врага наедине с кучей углей и направился ко второму строению. Он всё ещё не терял веры, что кто-нибудь из молодых спецназовцев мог выжить. Надежды не оправдались. Полураздётые тела бойцов оказались свалены в кучу на втором этаже. Молодые, крепкие ребята не успели среагировать, когда на них напала банда отморозков. Капитан принялся разглядывать покойников одного за другим. Как бы грубо это ни звучало, но он должен был запечатлеть в памяти все мелочи, чтобы потом доложить командованию. Шесть тел. Первый убит за точку под рёбра, ещё один аналогичным орудием, но теперь удар был нанесён точно в сердце. Трое расстрелены из автомата. Ещё один расстрелен После чего кто-то наступил умирающему на горло, от чего у того остались чётки сине-лиловые отпечатки протектора в ботинок. Вот ведь твари. И тут косоре восенило. Он понял, легко расставшись из пистолетом боевик, который он пощадил, и есть тут безжалостный убийца. Именно он давил на горло умирающему человеку. И ботинки со знакомым рисунком протектора на подошве сушились не просто так. Хозяин их долго отмывал от крови. Лишившись пистолета, он не бросил на землю любимую заточку. Капитан резко обернулся и в этот момент почувствовал тупой удар в живот, а потом тело обожгло острой болью. На мгновение он замер, вглядываясь в безжизненные серые глаза своего противника, медленно перевел взгляд на его босые ноги, а у курок выдернул нож и замахнулся опять. Наконец Косарев опомнился и с последних сил перехватил руку с заточкой. Посыпались взаимные удары. Враги, не удержав равновесия, рухнули на груду тел. — Боровик, сука! — рычал бандит, брыжа слюной. — Не убивает он, видите ли. Вор в законе, твою мать! А я убиваю! Рука Косарева ушла вправо, и заточка вонзилась до щатый пол в сантиметре от его лица. Последовал удар коленом в живот, и босой беспредельщик отлетел в сторону. В мгновении в руках ещё не потерявшего силы капитана Косарева оказался нож. Чуть отведя руку назад, спецназовец прикинул траекторию полёта, но небольшое помещение не позволяло кинуть орудие во врага. Шальной и безумный от действия наркотика бандит ринулся в новую атаку. Заточка про свистела по касательной, со свистом разрубая воздух, взметнулись сомкнутые на ноже руки капитана. И блестящее лезвие а рукоять с хрустом вошло противнику в череп. Тот сразу обмяк, скрючился, в последний раз дернулся, завалился на бок и замер. Крещение зоной было пройдено. Настоящее время. Зона. Территория завода. Инг, прием! В гарнитуре переговорного устройства послышался голос Грея. Слушаю. Он идет в сторону могильника. Ведите, только тихо. обежаешь. Тихо, я сказал, зло прошипел инквизитор и добавил уже спокойнее. Он нужен нам живым. Живым. Сначала Инк хотел отговорить Пепловцев от столь опасной авантюры, а сейчас, когда его многочисленный отряд, разделённый на две самостоятельные группы, загонял противника, ещё больше уверился в напрасности своих действий. Поймать живым дикого зверя удаётся весьма редко. Он никогда не сдаётся без боя. какова его природа вот и этот зверь такой же он не сдастся живым можно брать с собой снатворное можно загонять его тысячами способов по сути дело это не изменит пепловцы просто не понимали о чём просили но чем слаще победа тем интереснее будет когда мутанта убивавшего одиноких хадаков притащат к ерёмину Инквизитор слышал, что генерал собирается посадить Зверева в клетку, чтобы тот веселил народ в баре. Говорили, что, возможно, диковатого человека-зверя ждет участь бойца на организованном группировке ринге. Много чего говорили. Большинство сталкеров были уверены в том, что этот самый полузверь — мутант, а вовсе не человек, и только лишь один инквизитор знал всю правду. «Человек на такое не способен», — утверждали откружающие. «Способен», — отвечал на это Косарев, а в голове тем временем мелькал образ убитого им бандита, басого и безумного. Человек еще и не на такое способен. Мутант-каннибал оставался для Косарева врагом, которого нужно схватить живым, не более. А о мести он старался не думать. А вот для посланного в помощь лешим фрегата, лучшего стрелка клана «Пепел», это стало игрой со смертью. Как бы ни был хорош фрегат, Он воспринял зверя как равного себе противника. Харёк, инквизитор указал на отпечатки ног преследуемого. Он нас занас водит. Похоже на то, петляет сучара. Следопыт присел, касаясь ладонью рисунка рифлённой подошвы армейских ботинок. Я думал, он босиком ходит, распол ему тант, а он обутый, да к тому же пытается водить нас за нас. В пепле сильно ошиблись, когда давали заказ, да? Командир Вот и я о том. Инквизитор прижал ладонь к наушнику переговорного устройства. Грей, как слышишь меня? Слышу. Он не к вам идёт, водит нас кругами. Понял. Мы его тоже на какое-то время упускали. Но Пастер глазастый. Верю, Инку хмыкнул. Если появится по ногам его, он мне ещё живым нужен. Сделаем в лучшем виде. Голос переговорному устройству на время смолк, а после заминки вновь заговорил. А это ещё что такое? Инк, да тут настоящая война. В чём дело? Грей, в чём дело? Наш зверёныш столкнул бами людей Боровика и пепел. Услышав это, фрегат усмехнулся, но встретивший взглядом с насторожённым командиром, опустил глаза. Никто, даже инквизитор и Харёк, не ожидал от Зверя вот такой прыти. А Пеплов ус его все обрадовался такому повороту событий. Ладно, Инк глубоко вздохнул, надо с ним заканчивать, иначе этот ублюдок наломает дров. Фрегат, ты у нас стрелок отменный, лупи ему по ногам. Понял? Ну, раз понял, пошли. Харёк, не зевать, мы выдвигаемся. Есть ситуации безвыходные по своей сути. И в этот момент тело леденеет от страха, перерастающего в ужас. Сердце рвётся из груди, с болью толкая холодющую кровь. Страх это не то, что кажется, это нечто большее, глубинное, то, что осталось в нас от далёких предков, не до конца расставшихся со звериными повадками. Вросшие в душу на подсознательном уровне страхи, рождённые во времена дремучей древности, стойко выдержали тысячелетия перемен. Они лишь дремлют в каждом, чтобы вырваться на волю для одного единственного рывка в самый ответственный момент. Безвыходная ситуация. Вот как это называется. Вдруг иллюзорный купол рассыпается в прах, и человек смотрит на мир, осознавая тщетность усилий. Ему кажется, что ещё мгновение назад была возможность выбора, но момент увы упущен. Твари Макс запрокинул голову и шумно втянул носом затхлый воздух автомобильного салона. В броневике пахло потом, плесенью, дешевым солдатским табаком и дорогими сигарами, которые курили генералы во время проверок веренных им блокпостов. Едва заметно дотянулся даже аромат женских духов, но этого казалось достаточно, чтобы мозг в ответ представил, как развлекались здесь пышногрудые медсестры и поварихи. И еще один запах страха, смерти и боли, запах крови. Макс провёл рукой по обтянутому плотной тканью сиденью, и пальцы коснулись твёрдого, словно пластик, засохшего пятна. Здесь умер человек. Зверь осознавал это так чётко, словно сам видел его гибель. Кровь не такая, какой привык пить он, слишком солёная, словно и не кровь. Это человеку, сидевшему когда-то на его месте, стреляли в голову, а он не сопротивлялся. А как же Макс слышал, что порой молодцы с натовских блокпостов зверски расправлялись с попавшимися им сталкерами. Сдержанные европейцы, отцы семейства и любящие сыновья, они отрывались здесь и творили то, что даже Макс считал бесчеловечным. Ведь может, эта зона действовала на жителей Европы и Америки таким образом, а может, вседозволенность, с которой они вот уже не первый год расхаживали по пяти хаткам и окрестностям озера, словно у себя дома. Дикий из земли, в вашу мать, решили поиграть в ковбоев. На зверя внезапно нахлынула волна жара. Он жал в кулак испачканную в крови ткань, смял и отпустил в бессильной злобе. Последнее человеческое в нём боролось со звериным и начинало брать верх. Твари вновь выполил он, запрокидывая голову. Ещё какие? Дика наобернулся к нему. Тебя ломает, что ли? Зверь отрицательно мотнул головой. «Ну, нет так нет. Ты мне только, бродяга, обрисуй. Какого черта этим лешим от тебя надо?» «Понимаю, что мог Харитон им словечко замолвить. Но ведь и пепел кидать их в трамплин в деле». «Про пепел ничего не знаю», — с хрипом произнес опять в свое оправдание зверь. «Это ваши дела с пеплом и их колонной. Я не в курсе». «Знаю лишь, что за мной шли лешие». «А вышли девицы красные!» — Маккена усмехнулся. «Видел я, как ты их кореша в кишковертку закинул». «В хват! Один хрен!» — мародер резко вывернул руль и машину качнуло. Под мощными колесами броневика коротко взвизгнула неуспевшая уклониться собака, хрустнули ломающиеся кости. «Суки мелкие, шарит тут!» Бандит оживился. «Они тебе, зверь, по-любасу не простят!» Слышай, что мы с Семёрой тёрли про нашу группу? Как там одного лешего порешили? А я? А ты двоих или троих? Терминатор, блин. И что теперь? Максу надоела пустая болтовня, и он решил разом прекратить ненужный трёп. Валить тебе надо, зверь, иначе нам тоже предъяву выпишут. Цыц. Декан зло посмотрел на подчинённого и обращаясь к зверю добавил: "Нехорошо ты, конечно, Фрайер с нами поступил. На ведь и мы не бабы, чтобы на каждую хрень бежаться. Ты Пепловцев вместе с нами валил, а значит, свой человек. И про леших нам сразу говорил, не скрыл ничего. Поэтому мы с тобой тоже будем честны до упора. Не в обиде. Ты свой. Это я понял сразу. Но подставлять нас, дали тебе не гоже, за ляг к денег. Никакого Харитона, никакого лагеря новичков. Кипеш поднял, так сиди и не вякай пока. Это совет Дрожский. А мы уж как-нибудь сами выкрутимся. Не впервой. Мне к торговцу надо. Лешие не лохи, миг просекут, в чём дело. Тебя там ждать будут, если уже не ждут. Так что заляг и не. Ты прости, конечно, декан, но это моё дело. Твоё, главарь не возражал. Мы тебя высадим на границе пяти хаток и свалим к исправительной. Пусть твои гончие за нами пока катят. У тебя времени будет немного, так что используй по уму. Волына у тебя есть, об этом базара нет. Чем ещё могу? Что за пепловцы с лешими? Правильные вопросы задаёшь. Бледное лицо декана озарилось светом, промелькнувшей справа энергия, подсвеченной синим. Хочешь знать, кто твой враг? По возможности. Так слушай, Фрайен. Пепловцев зовут фрегат Тип мутный, но слушок прошёл, что в пепле он лучший стрелок. Мол, это он в прошлом месяце группу анархистов уделал у озера. Я как-то слабо в это верю. Но сам подумай, как мог один Пеплович пятерых матёрых бойцов снять? Дальше. Зверь замер, весь превратившись в слух. Дальше? Да в общем, кроме этого ничего не знаю. Есть правда человечек один на пяти хатках. Бруно кличет. Говорят, у этого фрегата с Бруно дела какие-то. Распроси его. Он в здании старой фермы сейчас обитает. Мародёр? Почему мародёр? Законопослушный сталкер, Декану усмехнулся. Просто с пеплом не в ладах. У него узнаешь, но аккуратно, не светись сильно. Как раз в этот момент машина остановилась, и Макен указал прямо перед собой. Дальше нам нельзя. Выгружайся, зверь. Не споря с бандитами и не вспоминая договор о взаимопомощи, который он со своей стороны выполнил полностью, Макс вылез из броневика, закинул за спину рюкзак, повесил на плечо винтовку и шагнул во тьму. Двое мародеров остались стоять у изуродованного пулями броневика с маркировкой «Миротворцы USA Army Pocke-Marcus». И что-то его не завалил, декан просипел Маккена, когда зверь скрылся из виду. Он на нас леших вывел, и фрегата задницей чую тоже. А как бы ты поступил на его месте? Предлагаешь поступать нечестно? Это ведь мы не выполнили свою половину договора. Если бы еще его валить вздумали, то грош нам цена. Потому как не договор бы был, а гнилой базар. Хочешь, чтобы мы свое лицо среди братвы потеряли?» Ловар мародёров, видя, что Макенна потупился, соглашаясь с Резоном такого вывода, подытожил тота. Он глубоко вздохнул и уловил слабый запах гари. Заря во всё ещё пылала над могильником, то и дело грохотали автоматы бандитов, но их становилось всё меньше и меньше. Подоспевшие лешие расправлялись с людьми Гриша Боровика, прежде чем те успевали опомниться. "Одно хорошо", проговорил декан и выдержал паузу. Что хорошего-то? У апостола теперь есть повод объявить пеплу войну. Такого пепла появляется повод, поправил его Маккенна. Вот и пусть убивают друг друга, а когда им надоест, придём мы. Декан заговорщически улыбнулся. Всё что не делается, к лучшему. По часам ранее зона, граница могильника и завода. Инк, разговор есть. воспользуясь тем, что фрегат от флёкса разглядывая в бинокль пологие склоны, оборамлявшие выход на могильник, харёк отвёл командира в сторону. Но Пеплович наш не так прост. Я в курсе. Инквизитор будто не услышал реплики подчинённого. Он же туна убил. Знаешь, сколько штунов я завалил? На каменном лице Инка проступила улыбка. Я не про то. Он нашего штуна убил. Даво за устранением которого мы параллельно с поимкой этого его зверя взялись. Убил, пока мы к тебе шли, и сфотографировал. Мол, халтура подвернулась. Какая на хрен халтура? Он же пеплавец, а там никакой халтуры от зоны не ищут. Вот и я о том. Харёк дёрнул Инка за ремень кроссфайра. Мути там что-то. Сначала нашу работу перехватил, потом обрадовался истории с бойней у колонны, а там ведь его соклановцы умирают. «Да уж». Косарев поглядел в сторону фрегата, который с восторгом слушался в автоматную трескотню, доносимую ветром со стороны могильника. «Наслаждается». Орек положил руку на приклад автомата. «Может, спишем его втихую?» «Нельзя». Инг цыкнул и суждающе посмотрел на подчиненного. «Не те времена. К тому же нам этот герой еще может пригодиться». "Согрёнию мы гораешь", сукаресный произнёс харёк, сбавив тон на последнем слоге, потому что за его спиной возник силуэт пепловца. "Могу я узнать, в чём дело?" глаза фрегата сверкнули огнём недовольства. Создалось ощущение, что сталкер считает себя главным и перешёптывание за своей спиной, подобно нейрону, расценивает как заговор. После того, как фрегат убил лидера бандитов Григория Боровика, резко изменился словно слетел с катушек. Про такое поведение обычно говорят ещё: "Поймал синдром героя", но преданности пеплу при этом не потерял. Прозорливый Ерёмин опасаясь, что когда-нибудь у бойца может окончательно помутиться рассудок, и он начнёт стрелять своих, старался почаще отправлять его куда-нибудь подальше от базы. Вот по большей части именно из-за этой причины фрегат и оказался в одной команде с лешими, охотящимися за мутантом-каннибалом. Такой же безумись, как и зверев, мелькнула в Косерева мысль, и он тут же поглядел на собеседника. Натолкнувшись на тяжёлый ледянящий душу взгляд главаря леших, Фригат постыл, опустив разгруженный жилет Харрика, который до этого сжимал, словно не умелый скандалист. Что-то не так? голос Инка резанул по нервам. Да нет, в норме. Фригат натянуто улыбнулся. А у тебя? А у меня есть вопросы. Косорев оглянулся на харька, взгляд которого в бешеном ритме метался из стороны в сторону, а руки теребили кабуру с пистолетом. Вопросы потом. Бригадир резко развернулся в сторону могильника, откуда лились завораживающие звуки автоматных очередей. Надо спешить. Нет, ты ответишь мне сейчас. Вспыхнувший было инк успокоился и смог Он прижал к уху переговорное устройство, и возникшие на миг тишине хорек и фрегат услышали прерывающийся голос Грея. «Он нас заметил! Приняли бой!» «Значит, разборки потом?» Пепловец отвел правую руку назад, чтобы в случае опасности сдернуть с плеча винторез. Как загнанный зверь он не доверял никому, включая соклановцев, поэтому выжил. Верил только себе, и это его спасало. Каждый раз». Годом ранее рубишь зоны блокпост номер 9. Сколько? Глаза фрегата сверкнули. 1000. Его собеседник, офицер лет 40 с таким же хищным цепким взглядом, подал сталкеру пластиковую карточку. Пеплавейс молча протянул офицеру купюру и шагнул на территорию блокпоста. Кто сказал, что деньги открывают любые двери? Безусловно прав. За 10 тысяч рублей фрегат получил возможность выйти через рубеж и вернуться обратно в зону. Двух часов обычно хватало, чтобы сбыть хабар в Надеждинске и вернуться, заплатив остальную часть установленной таксы. Но за этот рейд фрегат выручал куда как больше червонца, который он мог заработать на продаже пары автоматов или по возвращении из дальней ходки. За рубеж он порой выносил артефакты ценностью до полумиллиона, и каждый месяц стабильно переводил всё новые суммы на свой заграничный счёт. В клане об этом ясное дело не знали, ведь кодекс группировки категорически запрещал как бы то ни было использовать зону для наживы. А он использовал. Сдались ему правила клана. Он и десятки его подполчан регулярно сдавали артефакты торговцам, получая немалые деньги. Вот только остальные болваны тратили их на девочек из бара пьяный мутант, а фрегат корпотливо откладывал. с каждым днем приближаясь к моменту, когда сумеют навсегда распрощаться с зоной. Не зазорно, конечно, было в «Пепле» продать артефакты барыги, чтобы тот взамен отремонтировал старый ствол или подкинул новый бронежилет, приобретенный на блокпосту у полковника Вениаминова. Но то, чем занимался фрегат, прямо противоречило принятому в военизированном клане генерала Еремина. «Проповедник, блин!» Сталкер вспомнил командира «Пепла», сплюнул, глядя, как двое солдат разводят створки ворот, ведущих за пределы зоны, и принялся напевать себе под нос услышанную в баре песню. Положи под подушку пушку, чтоб спало тебе крепче, пусть патроны тебе на ушко шепчут. Мы сегодня уснём в обнимку, ведь тебе хорошо со мною. С полок пялится фото снимки, паранойя. Фрегат обернулся к напарнику, который ещё не расплатился с офицером. Гулко ухнет час поздней сердце, если где-то внизу на кухне заскрипит и заплачет дверца, что-то ухнет. Я выйду посмотреть, в чём дело, верный Кольт как всегда со мною. И вижу в прихожей в белом, параноию. На парника звали Гарпун, такой же жадный и подозрительный, как и фрегат, состоящий в рядах враждебной пеплу группировки анархия, но подобный факт не мешал им двоим прекрасно ладить между собой. Более того, доверять прикрывать спину, как никому другому. Давай пропуск. Налетело до фрегата со стороны КПП. Давать тебе тёлки будут, недовольно пробурчал офицер и вручил сталкеру карточку. У меня только 6 патронов. Шесть причин оставаться психом. Детка, стой, я тебя не трону. Стой, трусиха. Зря ты спряталась. Я же слышу, носом хлюпаешь за стеною. Слишком громко и жадно дышишь. Параноя. Ворота творились, и теперь двое ходоков шли прочь от зоны, чтобы через несколько часов вернуться обратно. Что-то не так, нагнал фрегата проговорил Гарпун. Долго меня парил. Может, заподозрил что? Да недолго, нормально, фрегат пожал плечами. А ты чего так разволновался? Да неприятный он какой-то, Гарпун поправил лямки рюкзака. Того и гляди, прикажет огонь открыть.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 анархист оживился. Он уже понял, что офицер с блокпоста решил устроить двум груженными артефактами сталкерам теплую встречу. К тому же оружие через рубеж проносить запрещалось, и гарпуна с фрегатом можно было брать, что называется, голыми руками. Ладонь гарпуна замкнулась на рукояти ножа как раз в тот момент, когда щелкнул предохранитель, спрятанного под курткой у фрегата, Макарова. Одного взгляда было достаточно. Все понятно без слов. Засада. Вот и с грузом не получится, без грузом наверняка тоже. Остаётся лишь одно принять бой. Вот тебе и паранойя. Сдал, сука, краснопёрое, сокрушённо прошептал Гарпон. Не дури, братишка, прорвёмся. ПМ отправился за ремень. Не прорвёмся, напарник указал в сторону машины, около которой показались двое одетых в серые штормовки людей. Один из них держал в правой руке пистолет с интегрированным глушителем. А второй автомат на гранатомётный комплекс Гроза, и тоже с глушителем. Они сразу стрелять не станут. Бригад схватился за рукав Макарова. Мой тот, который с автоматом. Согласен. Анархист кивнул. Рогатка. Две фигуры, едва различимые на фоне склона, резко разошлись в разные стороны, и люди из УАЗа тоже разделились, провожая взглядами попавшихся сталкеров. Выстрелы прозвучали неожиданно. Фрегат идущий правее внезапно присел и четырежды выполил в автоматчика. Зазвенело расколотое зеркало заднего вида на машине нападавших. Крутанулся человек с ПБ, и тут же на него бросился гарпун, прыгнул, нанося удар в горло сверху вниз. Противник дёрнулся, повалился с клокотанием в траву, а сталкер, выхватив из его рук пистолет, начал стрелять в автоматчика. Второй боец уже понял, что остался один против двоих опытных врагов. и упав на асфальтовое полотно дороги, закатился под УАЗ, выпустив оттуда короткую очередь в сторону гарпуна. Анархист тут же рухнул как подкошенный, а фрегат продолжал стрелять куда-то ниже, припещающегося на ветру тента, пытаясь попасть в автоматчика. Гроза ответила тут же, пробивая тяжёлый рюкзак сталкера, и тот, упав, покатился вниз по склону, стараясь не выпустить пистолет. Удар о колесо УАЗа, бешеный взлёт автоматчика, Выстрел в упор без промедления. Сколько времени нужно, чтобы люди с застава прибежали сюда? Минута, две. Фрегат с трудом поднялся на ноги. Есть ещё 3 патрона и новенький трофейный автомат. Жить можно. Горпун пеплоис подбежал к напарнику. Раненый анархист лежал распростравшись у самой дороги, всего лишь в метре от убитого им человека. Фрегат, помоги подняться. Он хлопнул ладонями по перебитым пулями ногам. Фрегат не отвечал, лишь тихо напевал. «Пусть патроны тебе на ушко!» — шепчут. Ствол ПМ уперся в висок анархиста, и фрегат нажал на спуск. Хлопок! На холме тем временем заработал пулемет. Подхватив рюкзак напарника, Пеплой свильнул в сторону дорожного полотна, пересек рощицу и, торопясь, двинулся к Надеждинску. «Что ж, не всем удача улыбается. Далеко не всем».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 Вечно хмурый, нелюдимый сталкер, пришедший в зону в поисках лучшей доли. Таким был Левша, не раз спасавший Косареву жизнь. Таким был Грей, его лучший боец и верный друг, неоднократно прикрывавший спину командира в трудной ситуации. Инквизитор гордился тем, какой команду собрал. Его отряд был лучшим, и присутствие рядом фрегата человека страшного и опасного заставляло главаря леших нервничать. Разделимся, скомандовал он. Я спущусь вниз, а вы прикрывайте меня сверху. Его рослая фигура заскользила по сыпающемуся краю возвышенности, а хорёк и фрегат заняли позиции на вершине холма. Отсюда они прекрасно видели горящий бензовоз и десятки фигур, мечущихся вокруг него. Зверев показался не сразу. Сначала хорёк, наблюдавший за огненной феерией в бинокль, Заметил, как посреди кровавой бойни сцепились двое сталкеров. Потом различил, что один из них полетел в аномалию, и только теперь понял, оставшись в одиночестве, их цель. Засёк его. Засёк. Фрегат неотрывно вёл стволом винтореза в сторону, по ходу движения зверева, но на спусковой крючок не нажимал. "Стреляй", рявкнул Харёк, но Пеплавец лишь усмехнулся. Глушитель автоматической винтовки дёрнулся вверх, и оружие подалось назад. толкнув плечо фрегата. Вдалеке у броневика вскрикнул и свалился в траву один из мародеров. — В Зверево стреляй! По ногам! — вопил Хорек. Фрегат второй раз нажал на спуск, и пуля ударила в дверцу броневика, не задев Зверево. — Какого хрена ты творишь? Следопыт выхватил из рук пепловца винторез и нецелес дважды выстрелил в отъезжающий броневик. Тщетно. Пули забарабанили по броне. «Ну и почему ты не сразу стрелял?» Жерло ствола, угрожающе развернулось к фрегату. «Скучно», — Пепловец улыбнулся. «Неинтересно убивать врага, который не может тебе ответить. Я люблю смотреть противнику в глаза, когда стреляю». Харьку вспомнился шатун, которого фрегат застрелил на заводе, и по спине следопыта побежал холодок. Что-то в этом странном человеке пугало его. Может быть то, с каким восторгом он относился к смерти?» Но «Ну чего смотришь, прошептал Пепловец. Не нравятся мои методы? Мне не нравишься ты? А мне насрать. Я не кисельная барышня, чтобы всем нравиться. Фрегат с силой вырвал из рук следопыта свою винтовку и шагнул вниз с холма. Постояв несколько секунд, Харёк последовал за ним, отметив про себя, что с превеликой радостью прикончит этого заношивого подонка, как только задание будет выполнено. Внизу бы спустились, когда большую часть бандитов уже перебили. С дальнего холма ещё доносились выстрелы, но четверо, одетые в черно-красные комбинезоны сталкеров, ловко снимали одного стрелка за другим. Харку даже подумал, что как-то странно выглядит сейчас их деятельность, когда минуты ранее суперменов в пепловцев чуть было не перестреляли гопники. А зверь-то непрост. Бригадулы вмкнулся и указал Харку на бензовоз.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 В районе живота не осталось ни усиленной пластины брони, ни плоти, болтались лишь лохмотья кожи, попавший в аномалию человек. Грей, глаза инквизитора округлились. Поймайте эту тварь, слышите меня? Харёков и фригат переглянулись, словно уже стреляли друг в друга. Только теперь улыбка на лице снайпера пропала, а вместо неё появился звериный оскал. Командир начал было харёк Но в это время к инквизитору подбежал один из пепловцев. — Левша тоже, — он указал в сторону холмов. — А пастера я нигде не нашел. Может, уцелел? Лидер леших окинул взглядом место побоища. — Ищите! — наконец просипел он, едва сдерживая эмоции, и развернулся к фрегату и хорьку. — Живым брать эту мразь! Я из него всю кровь да капли вот этими руками выжму! Инквизитор взмахнул здоровенными пятернями. Ему вдруг вспомнился тот день, когда погибли тренировавшиеся в Немане спецназовцы. Встала перед глазами картина боя. Вспомнились полураздетые тела, сваленные в здании машинного двора. Он во второй раз так по-крупному сегодня терял своих людей, и во второй раз не звери, а человек явился тому причиной. "Нашли", крик союзника, не так давно докладывавший командиру леших о гибели левши, вывел Инка из ступора. "Нашли одного из нападавших". Сюда, Косарев кивнул в сторону аномалии, и фрегат с Харьком увидели, как двое пепловцев подтаскивают ближе извивающегося и теряющегося паренька. Полог в плаща всметнулся на мгновение, заслоняя пожарище, а в следующий миг инквизитор уже стоял перед пленником, держа его за горло. Гудели сервоприводы в экзоскелете Лешего. Говори, сука, рука бывшего спецназовца сместилась, И мародер повис над хватом. Куда они поехали? На пятихатки, просепел ставший вдруг жалким бандит, болтая ногами, подобно тряпичной кукле. Кто у нас на пятихатках? Кострюев отвернулся от пленника и теперь глядел на харька. Грызун. Харёка пустил кпк и взглянул на командира. Поднимай его группу. Мне этот сталкер живым нужен, но Следопытки внул и принялся набирать на экранной клавиатуре смартфона необходимое сообщение. Отряд из четырёх леших действительно сейчас квартировал на пяти хатках в деревне Новичков, и если угнанный зверевым броневик направлялся туда, люди грозуна могли его перехватить. Помимо самого грозуна, который в меткости ничем не уступал фрегату или покойному грейю, в звенье находилось ещё трой отличных копированных леших. имён которых Харёк не помнил. Но если ещё час назад следопыт решил бы, что четверых членов отряда вполне достаточно, чтобы уничтожить зверево, то сейчас у него возникли определённые сомнения на этот счёт. Всё дело в мотивации. Бригад понимал это лучше других. Мотивация порой способна вытащить человека из самой сложной ситуации, а понять резонанс действий зверева было сейчас крайне важно. Пусть инквизитор, великий охотник на мутантов, и треплется про чутье, инстинкты, он-то, как никто другой, знал цену словам и поступкам. Но нет, против него сейчас находился не мутантоподобный оборванец, а умный, расчетливый человек, и нужно было знать, почему он поступает так, а не иначе. Ведь в каждом движении подобных звереву объектов есть что-то, что подвигло его сделать так, а не иначе. Ведь зачем-то Зверев пошел к бандитам? Вопрос лишь в том, зачем? Пеплович с треском липучки отстегнул клапан кармана и извлек небольшой металлический прямоугольник КПК. Мини-компьютер последней модели приглушенно пискнул, и на дисплее возникла общая сталкерская база. Вбив в поисковик слова «Макс, зверь», фрегат принялся ждать. Далек он от грозных и архаичных сталкеров вроде «Еремина» и «Инка». Никогда не гнушался использовать новшества коммуникационных технологий и поэтому чувствовал себя в зоне по-иному. Сейчас запрос ушёл через спутник на сервер Сталкерской сети. Где-то в архиве новостей, мелькавших за последние годы на дисплеях сотен налододников, система индексирования выдаст список нужных файлов. О странном противнике могло упоминаться в сообщениях с припиской SOS, в новостях торговцев и кланов. Смартфон снова пискнул. И на экране показалось несколько десятков подсвеченных синим гиперссылок. Опасный зверь объявился в окрестностях озера 26 июля. Не то. Следующий оказался гораздо интереснее. Зверь, рентген. Группа пропала в районе неконтролируемой территории завода. Щёлкнув по гиперссылке, фригат прочел весь текст. Внимание всем сталкерам. Пропала группа ходоков Под командованием ветерана клана Анархия Кости Чебака. В состав входили сталкеры: Гребень, Шмон, Зверь, Ренген. Команда пропала в районе неконтролируемой территории завода. При появлении любой информации пропавших, просьба сообщить в клан Анархия или на пятихатки Харитону. С уважением, Сталкерская сеть. Чуть ниже располагались фотографии пропавших. Фрегат готов был поклясться, что улыбчивый юнец со второго снимка Это и есть загадочный каннибал Макс. Ищущий был вознагражден. В разуме фрегата мигом всплыла история с группой Чебака, которая, по слухам, сгинула на подходах к базе Пепла чуть больше года назад. Так почему никто не удивился, узнав, что Макс Зверев, шедший в той группе, выжил и вернулся? Потому что не знали. Восторг охватил фрегата. Пепловец до боли в суставах сжал мини-компьютер и улыбнулся. Миг его триумфа. Только что он узнал, кто противостоит отряду инка, а сам глава леших об этом и не догадывался. Счастливчик, неоднократно выживший там, где все прочие погибали. Вернувшийся с того света сталкер, вот кем был их зверь, каннибал. Да и какой зверь? Человек. Почти обычный, пусть и прошедший через адские муки. Именно поэтому он наверняка получил хорошую дозу мутации. История не нова, но достаточно редка, чтобы пытаться из подобных ей слагать картинку пазлов. Вот никто и не обратил особого внимания на очередную неординарную ситуацию. Так лишь заметили, что данный мутант выпадает из общей статистики происходящего и просто открыли охоту, в которой уже несколько облав завершились фиаско, если не сказать, трагически для охотников. Но в данном случае зверь явно не потерял большую часть заложенного в нём человеческого И вот тут стоило подумать. Надо рассуждать логически. Если сталкер выжил в том кровавом месиве, что учинили сектанты на неизвестной территории завода, то почему не пришёл к Харитону? Почему сталкерская сеть до сих пор считает его пропавшим без вести, а торговцы вроде Гривы не ассоциируют вернувшегося из пекла человека, каннибала зверя, с тем исчезнувшим Максом Зверевым? Может быть, потому что он настолько изменился? Нет, не только физически. Парень с фотографии был похож, даже очень. Измениться могли манеры поведения, разговора, мог измениться взгляд. Перед глазами фрегата на мгновение промелькнул образ попавшего в перекрестие прицела зверя. Его бледная кожа, впалые щёки, пересечённый шрамами подбородок и глаза чёрная бездна, две аномалии, заучащие к себе. Такой взгляд не может принадлежать человеку. Словно под людской маской скрывается опасный и коварный зверь, монстр, порожденный зоной. А зоной ли? Быть может, это сами люди сделали его таким? У меня чувство, что у него вместо глаз два черных оконных провала, распахнувшихся в зимнюю ночь, а за ними огоньки. Мертвенные такие огоньки, как снежинки, холодные и колючие. Голос фрегата заставил харька поежиться». Его, как и пепловца, пугал и одновременно изумлял этот странный человек. Как будто он мертвец. Поддержал, не ожидающий от себя подобного следопыт, тщательно выговаривая каждое слово, будь то боясь, что собеседник не услышит. «Зомби!» «Страшнее!» Фрегат почувствовал, как холодные ладони страха ложатся на горло, сдавливая его. Болезненно сглотнув, он развернулся к догорающему бензовозу. «Гораздо страшнее!» На этот раз голос Пепловца звучал отчуждённо и тихо. И откуда он вообще взялся на нашу голову? Харёк оттёр руки, зябко ёжись. Только теперь ночная прохлада добралась до него. У него есть цель, процодил фрегат. И когда мы поймём, что им движет, то не только перехватим его, но и поймаем. Мы и так его поймаем, инквизитор шагнул к спутникам, положив руку на плечо Пепловца. Тебе виднее, старшой. Это у нас главный